29. 1. Корабль, казалось, висел в бездне крохотной замысловатой игрушкой, инертной и недвижной. Он летел быстрее всех небесных тел Солнечной системы, далеко опережая по скорости все планеты, но ничто не выдавало этого стремительного движения. И сторонний наблюдатель, не увидел бы на нем никаких признаков жизни. Скорее, напротив, он отметил бы две зловещие приметы, говорящие об обратном. Люки входного шлюза были раскрыты настежь, а вокруг корабля, редким, постепенно рассеивающимся облаком, роился всякий мусор. Разлетевшись на многие километры, плыли по тому же курсу вокруг него обрывки бумаги и фольги, какие-то исковерканные обломки, да кое-где облачка ледяных кристаллов, сверкавших точно алмазы в лучах далекого солнца. Это была влага, вырвавшаяся из корабля вместе с воздухом и мгновенно замерзшая. Всё это безошибочно свидетельствовало о катастрофе, подобно тому, как плавающие на поверхности земного океана обломки, свидетельствуют, что здесь ушло под воду большое судно. Только в космическом океане корабли не могут потонуть. Их останки даже после гибели будут вечно продолжать бег по своей орбите. И все же корабль не был совершенно безжизненным. В нем работали энергетические установки. Обзорные иллюминаторы светились слабым голубоватым сиянием, свет мерцал и в открытом шлюзе, а там, где был свет, возможно, была еще и жизнь. Но вот, наконец, появилось и движение. В голубоватой глубине шлюза замелькали тени. Что-то вылетело оттуда в космос. Это был... Продолговатый предмет не слишком аккуратно заввернутый в кусок ткани. За ним последовал второй, точно такой же, потом третий. Они были вытолкнуты из корабля с довольно большой скоростью и через две-3 минуты отлетели уже на несколько сот метров. Спустя полчаса из шлюза выплыло нечто более крупное, Это медленно выбиралась в космос одна из капсул. Она очень осторожно облетела вокруг корпуса и остановилась неподалеку от основания антенны. Из нее вылез человек в скафандре. Он несколько минут повозился у цоколя антенны и вернулся в капсулу. Вскоре капсула тем же путем возвратилась к шлюзу. У Люка она помедлила некоторое время, словно ей было трудно войти туда без помощи, к которой она привыкла. Но все же, стукнувшись раз-другой об обшивку корабля, наконец втиснулась внутрь. А потом больше часа ничего не было заметно. Три страшных свертка давно уже скрылись из виду, унесшись один за другим прочь от корабля. Затем люк шлюза закрылся, открылся опять и окончательно закрылся. Немного погодя, слабое голубоватое сияние аварийного освещения погасло и сменилось ярким светом. discovery возвращался к жизни. Вскоре появился один еще более обнадеживающий признак. Большая часть антенны многие часы, бесцельно смотревшие в сторону Сатурна, вновь задвигалась. Она повернулась к хвосту корабля, глядя поверх резервуаров с топливом и огромных плоскостей радиаторов. Словно цветок подсолнечника она искала солнце. В рубке управления «Дискавери» Дэвид Боумен осторожными движениями пытался совместить перекрестье наводки антенны с Землей, выглядевшей в телескоп как Луна в третьей четверти. Теперь без автоматического управления придется время от времени подправлять наводку луча. Впрочем, импульсов, сбивавших луч в сторону, уже не было. так что антенна могла оставаться подолгу, нацеленной на свою далекую мишень. Боумен послал на землю первое сообщение. Пройдет больше часа, пока его слова долетят туда, и пункт управления узнает обо всем, что произошло на корабле. И еще столько же времени придется ждать ответа. Боумену трудно было представить себе... какого ответ он может ожидать с земли кроме бережно сочувственного прощай